Они неторопливо шли, перешагивая через черные провала траншей. Кожан чуть впереди и сбоку освещал усыпанную хвоей землю. Ожидаемое всеми утро было близко. Померкли пожары, побледнело небо. Ровный, несильный ветер шумел в соснах. Подошли к блиндражу. Комиссар тяжело опустился на землю, привалился к смолистому стволу. Долго и осторожно устраивался, стараясь прилечь на правый бок. От верховой езды нылась с непривычки спина, ноги с трудом сгибались в коленях. «На рубеже Идрица почка сосредотачивается для контрнаступления ударные части», — сказал комиссар, покаец устроивший свое немолодое тело. «Надо измотать немцев, выиграть время. Финны на Карельском перешейке держали нас почти три месяца. Каждый дот брали сутками. Кому понадобилось разоружать наши доты?» Я бы тому году ноги вырвал, откуда не растут. Никому другому Лямин бы не позволил такой разговор, потому что он касался причин. Но комиссар уже успел узнать Кожина. Что-то разрешать или не разрешать ему не имело смысла. Кожин держался независимо, как держатся люди, знающие себе цену. В мирное время, может быть, такая самостоятельность не пришла бы по душе второму секретарю райкома. А сейчас шла война и такие командиры, как Кожин, вызывали уважение. Рядом с Кожином комиссар чувствовал себя как-то спокойнее. Он наметил его преемником командира батальона. На войне ведь пули не разбирает ни чинов, ни рангов, и не считается ни с какой очередностью. Правда, в служебных характеристиках, которые комиссар прочел в личном деле, было сказано, что Кожан любил выпить, и не странился женщин, Но на такие подробности можно было обращать внимание в мирное время. В мирное время стояли другие задачи. Лямин разглядывал кожина. Крепкую шею охватывал, милоснежный подворотничок, четко проступала выливая определенность лица. Такие лица, трудно запомнить, настолько они похожи на все другие мужественные лица. В них есть выражение, но нет выразительности. Женщины сами не очень-то его сторонились, — подумал комиссар. Слева в окопе связистов кто-то раздраженно сказал «Зачищай быстрее конец!» и ругнулся. «Тоже мне профессора словесности!» — сказал Кожин. «И извини, товарищ старший лейтенант!» Посветлело настолько, что был уже виден туман над болотом. Но под соснами еще было темно. Черные ветки шевелил предутренний холодный ветер. То тут, то, то там слышалось дыхание спящих бойцов. «Покурим, товарищ комиссар!» Комиссар не ответил. Кожин вдруг уловил звуки, похожие на всхлипывание. Прислушавшись, понял, комиссар заснул. Кожин поднялся, своей шинелью прикрыл комиссара. Тот, не просыпаясь, улегся поудобней. Кожан негромко громко окликнул ординарца. — Степан, седлай лошадей, поедем в боевое охранение. Глава восьмая Беляев проснулся, с сознанием того, что в этот день предстоит сделать что-то очень важное. Перед рассветом его разбудил неожиданно приехавший командир роты и приказал перейти на боевое положение. Это значило зарядить орудия и пулеметы, прекратить всякое открытое движение, пользуясь только ходами сообщений и укрытия, выставить круглосуточное наблюдение и держать в дзоте весь запас воды, необходимый для питья и охлаждения пулеметов и орудийных столов. Прежним сырым запахом блиндажа прибавился запах щей, перемешанных с утренним теплом. Солдаты завтракали. В блиндаже было достаточно светло от проникавших в амбразуры солнечных лучей. Стучали ложки, извиняли котелки, ели со вкусом, неторопливо. Аккуратно подносили ложки ко рту, перехватывали капающие с них капли кусочками хлеба. Первым заметил, что лейтенант проснулся, Сидоркин сказал, «С добрым утром вас, товарищ лейтенант!» Утро действительно было доброе. Солнце сияло так щедро, будто хотело согреть землю и людей на много лет вперед. Над рекой и болотом чуть розовее поднимался туман. Земля, перерезанная лощинами, леса и кустарни казались вымершими. Еще вчера, оживленная движением, земля сегодня была притихшей, настороженной, как будто чего-то ждала. Умываясь у входа в дзот, Беляев почувствовал теплую свежесть утра, но появилась какая-то встревоженность, что-то неуловимо изменилось. Этим что-то было оголенное овсяное поле с повальными рядами овса. — Моя земля, подумал он, придерживая у рта полотенца и с волнением оглядывая поле, подернутые дымка холмы, большое развесистое дерево, на пушке березняка, утопающие в зелени зилупы.